шел к столику, дежурный по этажу, поднял телефонную трубку и, набрав несколько цифр, произнес. Эпсилон 7. Узнаете в аэропорту, улетели сегодня в Москву Ревенко Вадим Николаевич и Кузьмина Мария Львовна? Нет. Ждать я не могу. Свяжусь с вами через 10 минут. Через десять минут он уже входил в штаб округа и узнал, что Ревенко и Кузьмина билетов не покупали и никуда не улетали. А еще через пятнадцать минут джип с опергруппой мчался к дачному поселку. Замки на воротах и на входной двери были взломаны. Все в доме доктора перевернуто вверх дну. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Здесь устроили не просто обыск а зверский шмон. Эксперты трассолог занялись отпечатками, а Константинов принялся просматривать коробки видеокассет, сваленных в кучу на полу в гостиной. Кассету с надписью «Эльдар Рязанов» «Жестокий романс» он нашел сразу, и прежде чем вставить ее в видеомагнитофон, попросил опергруппу выйти куда-нибудь, В спальню или на кухню. А было странно, что в таком разгромленном доме исправно работает телевизор и видеомагнитофон. Перед Константиновым замелькали кадры веселого кавказского застолья. Оператор был явно под шофе. Камера плясала в его руках, выхватывая то толстоносое лицо Ахмеджанова, то круглую физиономию Вячеслава Иванова. Через пять минут просмотра Константинов вскочил, поднял с пола валявшийся среди кассет пульт дистанционного управления, нажал «стоп» и перемотал запись немного назад. А потом нажал паузу. За щедро накрытым столом, прямо над блюдом с крупными ломтями мяса застыло с вилкой у рта улыбающееся лицо Юраши Лазарева. Полковник нажал «плей», и Юроша отправил в рот большой кусок мяса с прилепившейся к поджаренному боку веточкой укропа. Камера тут же перепрыгнула на угрюмого бритоголового громилу. Он сосредоточенно обсасывал куриную кость. Потом объектив беспорядочно заплясал по угрюмым и улыбающимся лицам, грязным тарелкам, пятнам на скатерти. Константинов выключил видеомагнитофон И телевизор вытащил кассету Направился в спальню И молча взял из рук старшего опера сотовый телефон «Эпсилон-7, со штабом округа соедините меня» «Нет, сразу с Мельниковым, да» «Иван, это я» «Срочно высылай спецназ, поселок Гагуа» «Но кто? Конь в пальто?» «Ахмеджанов, разумеется, только живым. Без вариантов. Подожди, там два заложника. Да, Ревенко. Но кроме него еще девушка, Мария Кузьмина, 19 лет. Предупреди, ребят. Что значит мало шансов? На то и спецназ, чтобы шансы были. Все, Ваня, я выезжаю с супергруппой. Свяжись с пограничниками». Захлопнув крышку телефона, Константинов наклонился и аккуратно вытащил из-под низкой тумбочки у кровати изящную овальную коробочку с нарисованным на крышке домным полузакрытым глазом с длинными ресницами. Открыв ее, он прочитал на обратной стороне крышки английскую надпись на бумажной наклейке. «Цветные контактные линзы». «Цвет». Синие ловы. Инструкция прилагается. Сделано в Китае. Линз не было. Только бумажка с инструкцией. Коробочку полгоне положил в карман джинсов. глава 22. А доктор поднялся на связанных ногах и тут же упал.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 Я почему-то в этом не сомневалась. Рассказывай дальше. А месяц в лагере был ужасен. Подъем по горну, зарядка, линейка. Все вместе, всегда, и днем, и ночью. Строевая подготовка под полуденным солнцем. А Вадиму удалось наконец твердо встать на ноги. И даже одежда казенная у всех одинаковая. А в предбаннике в банный день лежала одна куча с синими шортами, другая с белыми пионерскими рубашками. Размеры, правда, разные, но все в одной куче. Если повезет, успеешь вымыться есть шанс подобрать штаны и рубашку по размеру. А опоздал? Бери, что осталось. Был у нас один очень толстый, медлительный мальчик. Ему всегда доставались маленькие шорты. Он краснел и втягивал живот, чтобы влезть в них, но не лопались по заднему шву. Все смеялись. А ты? Я тоже. А Вадим попытался сделать крошечный шаг, связанными ногами. А знаешь, дети иногда бывают злыми, даже жестокими, особенно в табунке. Ты думаешь, почему я вдруг вспомнил пионерский лагерь?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 А мы на первом курсе придумывали этюды с животными. Один мальчик прыгал, как ты сейчас. Угадая, кого он изображал, зайца или кенгуру? Зайца, сказал Вадим и сделал следующий прыжок. А мальчик, скорее всего, изображал зайца. А вот девочка изобразила бы кенгуру. Почему? Кенгуру ассоциируется с детенышем в сумке, с материнством. Это женственное животное.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 В горящей срае он не решится войти. Надежда была, конечно, слабой и неверной, но все-таки была. Максуд действительно ничего не видел. Его глаза слезились от дыма. Он стал методично наугад прошивать все пространство срая автоматными очередями.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 Да, ответил Вадим, только мы в наручниках. У убитого могут быть ключи. Некогда, некогда искать. Сейчас все вспыхнет к ядре не фени, прокричал парень, давясь кашлем. Они выбежали из сарая, спецназовец на бегу вздернул автомат и дал дугу очереди, к пошевелившимся впереди кустам. Оттуда в ответ бешено застрекотало. Да пригнись ты, Мария Кузьмина! крикнул спецназовец.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 Василий не ожидал увидеть их живыми, но повезло. И им, и ему. Полкан из Москвы сказал по связи, что за живых заложников повысят звание, как и за живого Ахмеджанова. Сарай у них за спиной полыхал уже со всех сторон открытым пламени. Вокруг трещали очереди, трактели отдельные пистолетные выстрелы. Что-то тонкое длинно просвистело рядом.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 Руки затекли. А руки у Вадима действительно затекли и покраснели. Ключ от наручников из Васиного боекомплекта не подошел. Матерясь, то и дело, припадая лицом к земле, он извлек из комплекта мощные кусачки для проволоки и ловко перекусил кольца между браслетами. Сначала у доктора, потом у Маша. Пока так хотя бы возиться некогда сейчас. Спасибо, сказал доктор.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 вжались в землю. Опять пронзительный вибрирующий свист. За ним короткий грохот взрыва. Сплевывая землю, Вадим тер глаза, распухшей рукой. Пальцы уже ничего не чувствовали. «Пощупай у него пульс», сказал он Маше, «только не на запястье. Найди шейную артерию». «Я знаю», кинула Маша и прижала пальцы к теплой Васиной шее. «Нет, там ничего нет. Может, я неправильно слушаю?» Она рванула пятнистую рубашку, припала ухом груди в полосатой майке тельняшки и, подняв голову через минуту, испуганно взглянула на Вадима. «Там тихо». «Я знаю», — ответил он. Он уже все понял, когда подхватил падающего Васю. А он попросил Машу пощупать пульс только потому, что так положено. Врач не имеет права констатировать смерть на глаз. Вадим, надо сделать что-нибудь. Может, искусственное дыхание, но ты же врач. Маша осторожно отряхнула землю с Васиного лица. Прямо на нее смотрели светло-карие, а золотистыми крапинками глаза. На чистых голубоватых белках темнели мелкие песчинки. Маша уже все поняла, но удивилась, почему он не моргает. От этих песчинок должна быть сильная резь. Несколько секунд она глядела в неподвижные, ясные, отражающие розовато-лиловое вечернее небо глаза. А Вася был старше ее года на три, на четыре, не больше. Он только что вытащил их из огня, спас, обводил с поля боя, прикрывая собой. Красная, распухшая рука Вадима закрыла Васе глаза. Вадим разглядел на тельняшке, с левой стороны небольшое круглое отверстие. Крови почти не было, ткань тельняшки чуть обгорела по краям. Пуля прошла насквозь, точно сквозь сердце, поэтому и крови было так мало, и умер он мгновенно. Совсем рядом затрещала очередь, Вадим быстро снял автомат с плеча убитого, прихватил тяжелые кусачки для проволоки и потянул Машу за руку к лесу, туда, куда они должны были бежать вместе с Васей. Оставалось не больше 50 метров открытого пространства. Они мчались, спрыгнувшись, и слышали, как отдаляется стрельба. Бой перемещался опять куда-то к центру села. Упав на траву под соснами, Вадим протянул Маше кусачки. Попробую перекусить эти проклятые браслеты, а то еще немного, и руки пропадут. На что тогда жить станем? Маша возилась долго, сил не хватало. Кусачки оставляли светлые блестящие следы, на металле скользили, были слишком тяжелыми и неудобными. Она обоялась поранить Вадиму кожу, несколько раз роняла кусачки в траву. Наконец ей удалось каким-то чудом справиться с браслетом на правой руке. Вадим задвигал пальцами, разогнал кровь, браслет с левой руки снял сам, потом освободил машины запястья. Стало совсем темно. Южная ночь обрушилась в один миг. Еще минуту назад были светлые, ясные сумерки, и вдруг упала кромешная тьма, будто просто выключили свет. «Куда нам теперь идти?» — растерянно спросила Маша. «Совсем ничего не видно». «Сейчас выглянет луна, и глаза к темноте привыкнут», успокоил ее Вадим. «Не бойся, малыш, выберемся». Послышалась стрельба совсем близко. Потом раздался тяжелый топот и сопение. Рядом бабахнуло. «Граната», — подумал Вадим, прикрывая ладонью Машину голову. На них посыпался град мелких камешков. Стихши было топот, стремительно приближался. Сопение прервалось чеченской бранью. Из-за низких сосен медленно вывалилась полная яркая луна, и Вадим увидел чеченца-боевика с пистолетом в руке, который несся прямо на них. Он их тоже заметил. Замер на миг, целясь, как бы размышляя, кого приследить первым. Но именно этого мега хватило доктору, чтобы дать по боевику короткую очередь из автомата. Он сделал это машинально, не думая. Просто сработала реакция. Только когда боевик упал, как подкошены, Вадим понял, что в руках держат знакомый еще с армией старый добрый калашников. «Кто стрелял?» — раздался голос поблизости. «Заложник стрелял», — сообщил Вадим, поднимаясь из травы. «А, вот вы где. К ним шли два спецназовца. Хорошо стреляешь, заложник?» «Там парнишка убитая неподалеку от сарая», — сказала Маша. «Васей звали. Это он нас нашел, спас и вывел, а сам погиб». «Да, мы его видели», — кивнул один из спецназовцев. «Ахмеджанова взяли?» — спросил Вадим. «Нет пока. Идите лесом к дороге, только особенно не высовывайтесь». Они вскинули автоматы, затопали назад к поселку и растворились в темноте. Идти пришлось в гору. Подъем становился все круче, выстрелы звучали все тише. Пылающий поселок остался позади. Редкий лесок на горном склоне жил в своей спокойной и таинственной ночной жизнью. Пели цикады, крушились, а голубоватые огоньки светлячков. «Устало?» — спросил Вадим и провел рукой по волосам. Волосы были влажными от ночной росы. «Ничего», — ответила она. «Устало, конечно, но это не важно. Там впереди поляна. Если хочешь, можем немного посидеть, отдохнуть. Нет, лучше уже идти. Если я присяду, сразу засну. А ты знаешь, куда мы идем?» «Приблизительно знаю». — Ну, раз хоть приблизительно знаешь, тогда дойдем куда-нибудь, — улыбнулась Маша. — Нам в любом случае надо выбраться в шоссе, а там посмотрим. — Далеко оно? — Думаю, через час-полтора доберемся. Не бойся, мы не заблудимся. Где-нибудь наткнемся на оцепление. Они ведь обязаны оцепить все окрестности. Или с патрулями встретимся. Они нас не перестрелят. Так, ненароком в темноте. — Надеюсь, что нет. Луна осветила небольшую поляну, заросшую высокой травой. — Подожди, я потерял тропинку, — сказал Вадим, остановившись. Все-таки лучше немного отдохнуть. На траве сидеть мокро. Вон там, видишь, поваленное дерево. — Оно тоже наверняка мокрое. Все в России. Но если хочешь, давай посидим. Терять все равно нечего. И так мы с тобой уже до нитки промокли. Я раньше думала, на юге ночь сухие, без росы. Они присели на ствол поваленного дерева на краю поляны. А Вадим обнял Машу за плечи и поцеловал висок. Замерзла? Занобить немножко, но это ерунда. Я всегда мерзла. Смотри, не простудись. Маша тихо засмеялась. Прямо как в том анекдоте про интеллигента, который попал под асфальтовый каток. Знаешь... Нет, расскажи, я сто лет не слышала ни одного анекдота про интеллигента. Сейчас все про нового русского. Это старый анекдот. Попал интеллигент под асфальтовый каток, стал плоским, как тряпочка. Рабочие думает, что с ним теперь делать. Положили на порог бытовки и вытирали об него ноги, чтобы добро не пропадало. Он стал грязный с одной стороны, его на другую перевернули, он опять стал грязный. Уборщица постирала его, повесила сушить, а да, он простудился и умер. Но Вадим не слушал ее. Он перестал дышать, быстро прикрыл ладонью рот Маши. «Тихо!» — шепнул он ей прямо в ухо. «Шорох какой-то! Здесь гадюки водятся!» Он огляделся, поднял автомат. Но было тихо. Он глубоко вдохнул влажный ночной воздух. Что-то неуловимо изменилось. Он даже не понял сразу, что именно померещилось решило, но тут, заметил, совсем близко, метрах в десяти от них, образовалась широкая прогалина между кружевными верхушками травы, будто нечто большое, тяжелое, примяло траву. А вновь послышался шорох. Вадим щелкнул затвором автомата и вскочил на ноги. А луна светела достаточно ярко, чтобы разглядеть черневший в траве силуэт. Вадим решил сначала выстрелить в воздух, но вместо выстрела раздался пустой щелчок. Он успел выругать себя, что не прихватил запасную обойму. Черный силуэт выскочил из травы. Вадим и Машу узнали Ахмеджанова. А через секунду два тела сплелись в жуткий сопящий клубок. Вадим успел перехватить руку чеченца, зажатый в ней нож, выскользнув в траву. Упал автомат которым Вадим собирался ударить их Ахмеджанова по голове. Они дрались безмолвно. Силы их были равны, один возраст и примерно одинаковая комплекция. Из-за перенесенной месяц назад операциях Ахмеджанов был чуть слабее физически, но это с лихвой компенсировалось дикой ненавистью к противнику. Доктор только защищался. Чеченец нападал. Маша лихорадочно искала в траве нож.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 С опением бранью чеченца. Стой, стой, сука, я все равно убью тебя. Если ты не остановишься сама, я изрежу тебя на куски. Ты умрешь очень больно. А в школе Маша была чемпионкой среди старших классов в беге на короткую дистанцию. Но только на короткую, 60 метров. Она бегала очень быстро, но и уставала быстро. Сейчас она чувствовала, как ноги становятся ватными, а в ушах нарастает тяжелый пульсирующий звон. От пота и соленых слез соднела маленькая царапина на шее, оставленная финкой Максуда. Это придало еще немного сил, но совсем немного. Споткнувшись, оторчавшие из земли корни, Маша упала. Подняться она уже не смогла. Чеченец навалился на нее всей души. Она впилась зубами в его путную волосатую руку. Ей даже удалось опять вывернуться, вскочить все-таки на ноги, но он тут же схватил ее за волоса, и она почувствовала у горла знакомый, уже холодок лезвия. А вот и все, девочка, прохрипел он, задыхаясь. Я обещал перерезать тебе горло, и я сделаю это. Жаль...»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 Они старенькие оба. Ахмеджанов медлил вопреки всякому здравому смыслу. Из самой глубины его души поднялся древний охотничий инстинкт. Даже не человеческий, звериный. Хищник, заполучивший добычу, иногда не сразу пожирает ее, а позволяет себе немного помедлить, поиграть, насладиться полной, бесповоротной властью над жертвой.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 Соловей поют, поляна, редкий лесок. Соловей, — произнес он слух, и от звука собственного голоса окончательно пришел в себя. А голова гудела, но он не помнил, что произошло, не понимал, почему он здесь, у камня один, почему тошнит и ноет затылок. Встав на ноги, он огляделся и тихо позвал. Машень! И тут ясно всплыло перед глазами застывшее в звериной гримасе лицо Ахмеджанова, скаленные крупные белые зубы, нахлынула жаркой волной смертельная ненависть к этому ощеренному лицу. Он вспомнил тяжелое сыпение драки, даже запах лука и мяса из рта чеченца. А вот что случилось потом, чем кончилась драка...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 С каждым шагом силы возвращались, он глубоко вдыхал влажный чистый воздух, чувствовал, как...